Три года спустя. Идут. Они идут. Палачи. Он ясно слышал их шаги, хотя палачи не ходят, а крадутся. Но за много-много лет он уже и не помнил, сколько их прошло с того дня, как его заточили в эту золотую клетку, и Брагим научился слышать, как под окном крадется за добычей на своих мягких лапках дворцовая кошка. С того самого дня он не спал, а лишь дремал, ценя каждую минуту своей жизни, которая могла оборваться в любой день, в один миг. Палачи с шелковыми шнурами, потому что ни капли султанской крови, крови правящей династии, не должно пролиться ни на землю, ни на мягкие ковры, устилающие пол Кафиса. Вот его смертельный страх леденящий и убивающий мозг и душу. Он давно уже разучился спать, поэтому его воспаленный мозг теперь чутко реагировал на каждый шорох. И в самом деле идут. Они даже не таятся. От звука их шагов у него заложило уши. Дико заболела голова. Он затрясся, сполз с кровати на пол и, стуча зубами, отполз в самый дальний и темный угол своей золотой клетки. Это идет его смерть. Но потом опомнился и вскочил. Еще хотя бы минуту, лишнюю минуточку жизни. И он, торопливо, задыхаясь и покрываясь потом от натуги, потащил к дверям тяжелый кованный сундук. За сундуком последовал диван, а после, почти уже бьющийся в припадке шех Заде, Лихорадочно стал сдирать с пола своей золотой клетки мягкие ковры и наваливать их на диван, на сундук, приставленный к двери, чтобы заглушить эти странные шаги в гулком дворцовом коридоре. Шаги его палачей! — Да здравствует восемнадцатый султан Великой Османской империи Ибрагим Хазретлири I! Слава султану Ибрагиму! Слава! Он захохотал. — Врете, вы меня не обманете. Вы хитрые, но я хитрее. — Откройте, о великий султан! Повелитель, примите нашу клятву верности! Он с трудом заполз под свисающий сундука ковер, спрятав под ним голову, сжался в комок и зажал ладонями уши. Еще хотя бы минуту. Ибрагим, сынок, открой. Мама? И она с ними заодно? Предательница. Вокруг одни предатели. Убирайтесь, я хочу жить! Жить! Сынок, ты будешь не только жить, но и править. Твой старший брат Мурат только что скончался. Теперь ты, султан, восемнадцатый султан Османской империи. «Слава новому султану! Слава Ибрагиму Хазретлери!» «Врете! Вы хотите, чтобы я вышел, но я не выйду! Нет, потому что вы меня убьете!» За дверью затихли. Потом он услышал, как мать спросила у его палачей. «Что будем делать? Не ломать же дверь! Он теперь правитель, наш султан!» «Как прикажете, валиде!» Дверь надежная, но сломать ее можно. Мать молчала, видимо, раздумывала. Кёсим Султан недаром столько лет держала империю в своих маленьких, но цепких руках. Она была очень умной, его мать, умной и хитрой. Ибрагим насторожился. Мать сейчас попытается его обмануть. Так и есть. Она заговорила вкратчиво, как в детстве, когда убаюкивала его еще малыша. «Ибрагим, сыночек мой, выйди к своим подданным. Мы все коленопреклоненно ждем, когда новый султан объявит нам свой сиятельный лик. Отныне мы все верны тебе и готовы тотчас исполнить любой твой приказ. Тогда принесите мне труп моего брата». «Если вы не врете, он в самом деле умер». За дверью зашушукались. Он ясно слышал каждое слово. С его тонким слухом ничей другой во всем огромном дворце не мог сравниться. Они в самом деле говорят о Мураде, что он умер. Лжецы! «Сынок, ты что, не веришь мне, своей матери? Нет!» «Что делать, Кесим Султан?» «Несите моего сына Мурада!» «Ну...» но... «Вам приказывает сама Валиде Султан! Живо!» Он услышал в коридоре топот ног. Часть из тех, кто толпился под его забаррикадированные изнутри дверью, удалилась. Он затаился под душным ковром, слушая дыхание матери. «Она взволнованна, но не зла!» «Мама! Как же хочется прижаться к ее груди! Мама! Мамочка!» Он отогнал от себя эти трусливые мысли. «Там, где его мать, там смерть! Сколько его единокровных братьев умерло, пока правил старший Мурат!» «О, жестокое чудовище! Мехмед, Баезид, Сулейман!» Или Мехмеда задушили не по приказу Мурада? Это было гораздо раньше, когда правил Осман, их сводный брат. Ибрадим уже этого не помнил. Много лет с ним никто не говорил. Евнухи, немые и глухие, прислуживавшие ему, были похожи на тени. Тени с того света, куда он, шех Задей Ибрадим, мог отправиться в любой день, в любую минуту. «Повелитель, взгляните! Под вашей дверью лежит ваш старший брат, султан Мурат. Он мертв!» Ибрагим заколебался. А вдруг они не врут? «Отойдите все! Выйдите на улицу! Только тогда я открою дверь! И не вздумайте меня обмануть! Я слышу все!» Он ждал, пока они все уйдут, чутко прислушиваясь и лишь когда убедился, что коридор перед дверями его золотой клетки пуст, стал оттаскивать от нее сундук. Султан Мурат и в самом деле лежал под дверью. Ибрагим не сразу вышел из своей тюрьмы. Какое-то время он думал, что брат притворяется, решил его обмануть. Но Мурат не двигался и не дышал. Ибрагим, вжимаясь в дверь, Чутко прислушивался, но дыхание брата не слышал. Мурат по-прежнему был огромен и ужасен, но непривычно тих. «Кровавый султан Мурат IV. Умер?» Ибрагим наконец вышел из клетки, комнаты с зарешоченными окнами, в которой его насильно держались двух лет, и тронул тело брата острым носком своей домашней туфли. Мурат не шевелился. И тогда разозленный Ибрагим пнул его ногой, потом еще раз и еще, а после этого прыгнул на труп своего брата и яростно стал молотить по нему ногами. «Ибрагим!» — к нему бежала мать. «Стой!» — заревел он. «Я султан Османской империи, приказываю тебе остановись!» и мать замерла, не осмелившись приблизиться к нему. Именно это его и убедило окончательно. Всесильная Кесим Султан повинуется его приказам. Значит, он главнее, он самый главный теперь во всей этой огромной империи, повелитель Ибрагим Хазретлери Первый.